А следующей ступени чёрного рыцарства Гитлер в беседе с Раушнингом сообщил более сдержанно. Я открою вам секрет. Я создаю орден. Оттуда выйдет человек второй ступени, человек, который будет мерой и центром мира, человек-бог превосходной степени и фигура бытия, культовый образ. Но есть ещё и другие уровни, о которых мне не дозволено говорить. Мне не дозволено говорить. Стоит вдуматься в это. Фюрер, руководитель мощнейшей военной державы, которая покорила всю Европу, фюрер фашистской Германии, которого весь немецкий народ считал воплощением бога на земле, Адольфу Гитлеру никто запрещает что-то говорить и делать, отдаёт приказы, которых он не смелевается слушаться. Это факт, о котором заявляет он сам. Был ли фюрер настоящим главой Рейха, его хозяином? Скорее только подставной фигурой, даже в земном мире, даже если не учитывать его медиумизм. Можно на мгновение задержаться и попытаться представить, дать волю воображению, что могли значить все эти тайные уровни создавшегося им ордена, что это были за человека боги. То, что составляло первый уровень посвящения в системе СС, уже трудно назвать человеком. К ним не применимо даже понятие преступник, поскольку обычные представления цивилизации о цивилизации и преступлении меркнут перед лицом фашизма. Достаточно вспомнить сознательную, извращённую жестокость в душах рыцарей СС которые они проявили не на полях сражений, а в особых карательных операциях против мирного населения. Это первый уровень непосвящения в СССР, но была целая иерархия СССР, был особый внутренний круг жрецов СССР, и ещё могущество, которым посвящались жертвенные ритуалы в концлагерях. Воображение здесь тоже, как и весь спектр уголовного права, исчерпывает себя, теряется в догадках, бессильное странствовать в сторону такого совершенствования в кавычках. Во всяком случае, на ум приходят только тайные владыки Симиола и Митерса, хотя есть ещё семь ангелов, требовавших себе собственное святилище на руинах бандья Клетиана и добившихся всеобщего поклонения. Есть ещё те духи, с которыми общались через отрезанные детские головы монахиня Римского монастыря. Есть и Егова, мечтавший молний во врагов своих последователей. Есть тот, кому не давал покоя храм на уходе на ссоры, кто разрушил его, превратив в груду спекшихся кирпичей. Есть темные питреси, лунные предки древних легенд, причастные к творению человеческого тела и возревновавшие к человеку новому хозяину Земли. А еще черные маги Атлантиды, владыки темного лика, которые возвели в искусство черную лунную магию. Это все в далеком прошлом. Но возможно и в другом времени, спустя десятилетие после Нюрнбергского процесса над иерархом МСС, мы встретим этих полубогов в кавычках. Узнаем, как они могут выглядеть, какие облики принимать и даже какие запахи источать. Одна деталь во всяком случае заслуживает внимания. Кроме непосредственного обращения к злу как к силе, она объединяет всех перечисленных подустраненных персонажей истории с могуществами нацистов. Это странное пристрастие к луне, лунному влиянию проявляющейся в активизации действий Чёрного ордена SS на убывающем периоде солнечного годового цикла и в учениях о превосходстве лунных богов, лунных периодов эволюции над солнечными. Достаточно заглянуть в книги по чёрной магии, в ритуалы сатанистов, чтобы понять принадлежность могущественных тайных владык, руководивших через своих магов и медиумов Третьим рейхом. Владык, в учения которых так и проглядывает ностальгия по атлантической исторической эпохе, атлантической фазе.